Глава 125. В каменной могиле. Нет, умоляю я, чувствуя, как мой измученный болью мозг туманит непонимание. Хадсон, не надо. Не заставляй меня. Что ты делаешь? кричит Джексон, вскочив на ноги и подходя к нам. Не трогай её. Не отрывая от меня глаз, Хадсон машет рукой, и в земле разверзается широкая трещина. Джексон и Мейси остаются на одной её стороне, а Хатсон и я на другой. Ты мне веришь? спрашивает он. Конечно, но ты мне веришь? спрашивает он ещё раз. И в промежутках между этими тремя словами скрыто всё то, что мы так и не сказали друг другу. Нет! кричит Джексон. Не верь ни единому его слову. Ты же знаешь, ему нельзя доверять. Ты же знаешь. Да, шепчу я, хотя всё во мне с ужасом отвергает мысль о том, что придётся оказаться в этой могиле. Да? переспрашивает Хатсон, и в его голубых глазах читается лёгкое удивление и железная решимость. Да, Хатсон. Я верю тебе. Возможно, это самое глупое решение в моей быстро уходящей жизни, но я верю ему. Больше, чем могла себе представить всего пару дней назад. Ты помнишь тот вечер, когда мы пошли в библиотеку? О каком вечере ты говоришь? Он закатывает глаза. А там, когда Малыш Джекси угостил тебя тако. Я смеюсь, при виде его недовольного лица. Но тут же жалею об этом, поскольку смех вызывает новый приступ боли. Ах, ну да. В тот вечер ты вёл себя как последний козёл. Я очень хорошо это помню. Думаю, ты сейчас сбита с толку. Он тяжело вздыхает. Но если учесть, каким было для тебя сегодняшнее утро, этого следовало ожидать. Так что я не стану на тебя обижаться. Точно? Потому что похоронить меня заживо в земле это та ещё месть. Не думай об этой чёртовой земле, Глады. Прявка и тон. Тебе легко говорить. Резко бросаю я И тут же захожусь кашлем. Я кое-что прочитал в библиотеке. Затем, когда мы встретились с неубиваемым зверем, он замолкает, когда на меня нападает кашель, и я начинаю задыхаться, а по моим щекам катятся слёзы. У нас нет времени на объяснения. Да. Меня сотрясает новый приступ кашля, ещё более мучительный, чем предыдущий. Тебе становится хуже, говорит тон Теперь в его тоне нет ни тени юмора. Теперь у меня такое чувство, будто на мою грудь давит тяжёлый груз. Но я всё же выдавливаю из себя: "Да что ты говоришь? И мы оба знаем, куда я клоню. Пытаюсь сделать так, чтобы хоть сыну было легче похоронить меня в земле. Он хочет этого не больше, чем я, но других вариантов у нас нет". И он наклоняется, и осторожно укладывает меня в могилу. Это ужасно. Ужаснее всего, что случалось со мной прежде, включая то, что я пережила за последние месяцы. Я говорю себе закрыть глаза, притвориться перед самой собой, что этого нет. Но я не могу этого сделать. Потому что Хадсон машет рукой Джексона и Мэйси, и вот они уже стоят над моей могилой, глядя на меня. «Засыпь её». начинает Хатсон. Нет, отвечает Джексон. Я не стану засыпать её, пока она не умрёт. Но Хатсон не в том настроении, чтобы это терпеть. Засыпь её, командует он. Сейчас же. Иначе тебе не понравится то, что произойдёт. Я тебе это обещаю. Глаза Мэси округляются от страха, и мне хочется сказать ей, что он это не всерьёз. Но, видимо, и она, и Джексон понимают его буквально потому что Джексон использует свой телекинез чтобы начать медленно методично засыпать меня мелкими камнями он начинает с моих ног затем покрывает камешками мои бёдра грудь руки мне холодно так холодно но я стараюсь продержаться ещё какое-то время если сейчас я вижу этих людей мою семью В последний раз, то я буду держаться до самой последней секунды. Останусь с ними до самого конца. Мейси плачет на взрыв. Джексон печально смотрит мне в глаза. А Хатсон. Хатсон сидит на корточках в изголовье могилы и нежно-нежно гладит мои волосы. Я продолжаю смотреть на них до самого конца, пока камни не поднимаются выше моей шеи. И у меня не кончается время. Тогда и только тогда я закрываю глаза и позволяю земле и камням забрать меня.